Не имея никакого экономического и финансового смысла, особенно в государстве, бюджет которого лопается от излишка нефтедолларов, эти реформы били по самым основам той социальной системы, которая была создана нашим народом за советский период и которая в наибольшей степени отвечала его представлениям о правильном и справедливом социальном устройстве. Ни всевозможные повышения цен, ни чубайсовская приватизация, ни ужесточение трудового законодательства, ни даже реформа ЖКХ не несли в себе такого протестного потенциала, как монетаризация льгот. Чубайс крал то, что и не находилось в нашей личной собственности. Повышение цен били по карману, но не по чувству справедливости. Даже реформу ЖКХ возможно было оправдать тягостным состоянием отрасли. Монетаризация же была формально абсолютно невинной реформой, от которой, как утверждали официальные пропагандисты, никто ничего не теряет, просто льготы заменяются живыми деньгами. Но именно эта замена... Даже будь она проведена безукоризненно честно и без того административного хаоса, который наблюдается в реальности, являлось бы разрушением всего строя русской социальности, строя, основанного именно на идее бесплатности, несвязанности с денежными отношениями и чистоганом определенных социальных гарантий. Наша система социального обеспечения была построена на социалистическом принципе бесплатных услуг как единственно возможной формы выполнения целого ряда социальных обязательств. Все нынешние поколения граждан России выросли с представлением, что есть вещи, за которые просто не надо платить или надо вносить чисто символическую плату. И это воспринималось не как отрыжка социализма, а как значительное достижение нашей цивилизации, благодаря которому в целом ряде сфер медицина, образование, обеспечение старшего поколения человек освобожден от необходимости унижать себя денежными расчетами по любому поводу. И от коммерциализации этой сферы как таковой были вещи, которые полагались человеку по той единственной причине, что он родился и трудился в великой стране. Система бесплатных для рядового человека социальных льгот была мощнейшим фактором поддержания национального достоинства. Представить себе систему, в которой платный социальный сектор существует вместо, а не вместе с бесплатным, большинство народа и по сей день не в силах. И только этот недостаток фантазии избавляет страну от более серьезных социальных потрясений. Единственной причиной подобной реформы могло бы стать желание полностью дестабилизировать и разрушить формировавшуюся не одно десятилетие социально-политическую систему. Некоторые российские либералы не скрывали, что хотят именно этого. Они заявляли, что борются прежде всего с народным представлением о государстве, как о народной кассе, которая должна платить в критических случаях. Но они при этом забывали оговориться, что конечной целью для них является ликвидация не только подобного представления о государстве, но и самого государства, как суверенной, основанной на исторической традиции политической единицы». Халмогоров, проблема 2005, спецназ России, 2005, номер 1. Надо подчеркнуть, что население России, в массе своей отвергавшее социальную политику власти, долгое время разделяло ответственность за эту политику между правительством и президентом. Этот искусственный прием сохранения – Насколько возможно, авторитета и легитимности верховной власти, добрый царь, злые министры, был давно выработан в русской культуре. Он всегда использовался, чтобы исчерпать все возможности разрешения конфликта с властью без нанесения удара по сердцевине государственности. Но зато, когда оказывалось, что эти возможности исчерпаны, и царь злой, происходила катастрофа. Монетизация льгот впервые сделала именно президента Путина объектом прямых обвинений. Чедаев пишет. На самом деле за монетизацию льгот ответственность несет именно правительство. Эта идея, вышедшая из недр Минэкономразвития, поданное как первое серьезное реформистское действие нового, прошедшее административную реформу аппарата. Это первая серьезная проверка на прочность нового экономического блока Греф, Кудрин, Жуков и нового премьера. Однако волна протеста направлена не на них, а персонально на Путина. И все эти правительственные персонажи рассматриваются людьми не как какие-то самостоятельные ответственные персонажи, а как исполнители воли главы государства. То есть невозможно критиковать их деятельность и при этом оставаться лояльными президенту. Милиционер, старушки в метро. «Ты за Путина голосовала?» Вот и думай в следующий раз. Как следствие, плакаты в руках стариков на перекрытом Ленинградском шоссе. Путин — враг хуже Гитлера. Но правда состоит в том, что торжествующий сегодня принцип коллективной безответственности действительно лежит на совести лично Путина. Чадаев... Президент бюрократии www.rus.ru.culture 2005-0113 крон html